Часть вторая. Данс макабр. Пляска смерти. Глава первая. Первый рабочий день в магазине прошел на удивление хорошо. Покупателей было не так много. Понедельник. Запомнились сварливая бабулька, что пыталась вернуть кнопочную Нокию, купленную три года назад в другом магазине. И бритоголовый дядька, которого словно отпустили на денек-другой из фильмов Балабанова. Такой он был карикатурный. Ну точно, усатый Михалков из жмурок. Никого бы не удивило, если бы из кармана этот дядька вытащил здоровенную мобилу с антенной, но нет, у него был всего лишь айфон. Костя разговаривал со всеми вежливо и холодно, точно робот, и тем самым снискал расположение даже сварливой бабки, которая... Назвала его внучком. А что до карикатурного дядьки, кто-то, не переставая улыбаться, сверкая золотым зубом, пожелал Косте жену хорошую. В общем, люди пока не раздражали. — Это ненадолго, — сообщил старший продавец торговой точки, циничный дядька лет сорока по имени Марк. — Непосредственный начальник. Ну, очень непосредственный. При взгляде на этого Марка сразу напрашивалась мысль о его бурной молодости, серега в ухе, плохо набитые синюшные татуировки, нелепая попытка собрать модную стрижку из поредевших волос и совершенно никчемной зрелости, приметами которой были болезненные круги под глазами, делавшие Марка похожим на депрессивную панду. Впрочем, Кости удивился не столько Сергеей татуировкам, сколько возрасту своего нового босса. Он раньше думал, что людям после 25 вообще нечего делать в подобных местах. Но он ошибался. Марк был типичным сбитым летчиком. Раньше, по его словам, у него был ювелирный бизнес, но потом от него ушла жена, и бизнес прогорел. Причем две эти сюжетные линии в его рассказе как-то неловко складывались в одну. А еще он был алкоголиком. В рабочий день успел один раз хорошенечко напиться, после этого протрезветь, а потом еще раз напиться. Пил он виски с колой, ничуть не стесняясь покупателей. Припер картонный стаканчик из-под кофе с зеленым логотипом большой картошки, налил туда бухлишко и закрыл крышечкой. Он наивно полагал, что никто из покупателей не замечал, что у него в стаканчике виски, разбодяженной колой, и все думали, что он по-молодежному пьет двойное эспрессо. Разумеется, все все видели, ибо очень уж сивушный дух был у этого двойного эспресса. В общем, депрессивный Марк был на той печальной стадии алкоголизма, когда алкоголик на сто уверен, что никто из окружающих не знает о его алкоголизме. Разумеется, с работы он свалил пораньше, сославшись на мигрень, ретроградные меркурии и магнитные бури. Костя остался на хозяйстве. Он кое-как отработал последние два часа, посетителей, слава богу, практически не было, выключил витринное освещение, погасил огромную надпись «Распродажа 15%» сплетенную из светодиодной ленты, снял Z-отчет, закрыл кассу и собрался уже уходить. Только он подошел к порогу, чтобы опустить тяжелые ставни, как в салон зашла миловидная шатенка в белоснежной коротенькой дубленке. Ее золотисто-русые локоны были уложены идеально. Волосок к волоску, будто бы она только что вышла из парикмахерской. Еще от нее пахло какими-то очень стойкими и очень неприятными духами. Закрыто, — недовольно буркнул Костя, раздосадованный тем, что не удалось вовремя улизнуть. — Эта крошка в дорогой дубленке вполне могла бы учинить скандал. но ну и ее. — Я знаю, господин Григорьев, — сообщила Шатенко. — Не переживайте, я не за айфоном. Голос у нее был вкрадчивый, как у дикторши телевидения, которая ведет программы для взрослых на каком-нибудь захолустном кабельном канале. — Тебе скучно и одиноко? Набери номер в правом углу экрана. — Жаль, — ответил Костя, на которого слабо подействовали чары миловидной Шатенки. Да и программ для взрослых он в свое время посмотрел. Больше, чем их сняли. Они так и стояли на пороге. В помещении было уже темновато. Костя видел краем глаза красную кнопочку светового фильтра, висевшего на проводе. Этот фильтр питал все три витрины. С айфонами, с андроидными смартфонами и с дешевым кнопочным барахлом. «Господин Векслер вас ждет», — не меняя тона сообщила загадочная девушка. «Кстати, меня зовут Ясмина» и девушка протянула руку в знак приветствия. Костя растерянно пожал ее крохотную ручку, обтянутую мягкой кожаной перчаткой. Рука была холодной даже сквозь перчатку, будто девушка только что вернулась с мороза. Вернулась, чтобы засадить огромный осколок льда в на сердце. — Это какое-то недоразумение. Зачем я понадобился Роберту Векслеру? «О, он давно мечтает с вами познакомиться. Так что закрывайте салон, я подожду». С этими словами Ясмина вышла за пределы магазина, оставив Костю возиться с тяжелыми рольставнями. Чтобы их опустить, приходилось применять недюжинную физическую силу, а потом еще надо было прижать нижний край к полу, чтобы защелкнуть замок. В общем, беда. Наконец Костя и это загадочная Ясмина вышли наружу и остановились на крыльце торгового центра. — Это господин Балакирев попросил, чтобы Векслер меня принял? — спросил Костя, лениво наблюдая, как за спиной Ясмины полупрозрачным желтым пятном расползается фонарный свет. — На самом деле нет, — ответила Ясмина. — Векслер сам очень вами заинтересовался. Пойдемте к машине. Возле крыльца был припаркован Ниссан Тиана сверкавший идеальный, будто его только что забрали с автомойки, чистотой. Они с комфортом разместились на заднем сиденье, точно пассажиры бизнес-класса аэрофлота. Ясмина уткнулась в телефон, и всю дорогу они ехали молча. От нее исходил слабый запах духов, причем это был не девчачий фруктово-цветочный аромат, а какой-то старомодный, едва ли не в духе старой Москвы. И от отчего-то этот запах вызывал необъяснимую тревогу его новая знакомая была безупречной до неприличия но это была безупречность пыльной фарфоровой куклы с блестящими волосиками на вечно забытой в чулане чуть позже когда кости уже перезнакомился со всей свитой роберта векслера он понял от чего ему так казалось и понял и подивился своей прозорливости. Пока же, рассеянно наблюдая за тем, как мелькают за окном пятиэтажки, подсвеченные изнутри супермаркета и палатки Роспечати, он размышлял о том, как сильно изменилась жизнь всего лишь за пару недель. Неожиданно появившийся как чертик из табакерки, как полузабытый герой дурацкой мыльной оперы, как самый настоящий трикстер — Женька, это раз — Вот откуда он свалился на бедную Костину голову? Сто лет не виделись, и тут на тебе, здравствуйте, я ваш директор. Да и метаморфоза, случившаяся с неблагополучным Женькой, была невероятной. Кто был никем, тот станет всем. Но ладно бы это. Поверить в нелепую мистическую историю с Женькиной гибелью в автокатастрофе Костя до сих пор не мог. — Как и привыкнуть к тому, что у вполне живого и здорового на вид человека может быть памятник на третьем кладбище. И памятник, и могила, и оградка, все кроме традиционной для таких случаев лавочки. Это два. И главное, все помнили, что Женька погиб. Все. И родители, и Диана, и даже, что за чертовщина, Елена Витальевна. А Костя, увы, не помнил. Ах да. Елена Витальевна, вот ее превращение из сильно пьющей продавщицы продуктового магазина с пергидрольными сожженными до ярко-желтого волосами, вечно с отросшими корнями, в светскую, пусть и с вульгарным флером, даму — это было превращение десятилетия, вот ей-богу. Это три. Короче говоря, в Воскресенске 33 происходило «нечто странное». И это странное было каким-то образом связано с мэром Векслером. А еще... Костя боялся в этом признаться даже самому себе, но не думать об этом не мог. Только Роберт Векслер мог вернуть престижную и непыльную работу в отделе стратегического менеджмента Воскресенского НПЗ. И только Роберт Векслер а никак не Евгений Николаевич мог возродить из пепла этот самый отдел. Костя так крепко задумался, что очнулся, только когда исмина легонько стукнула его по коленке. «Приехали, господин Григорьев».